Через два дня после обнародования 2 9 е т г о беликения, 5 г о декабря, Наполеон в сопровождении к о л и н к у р а умчался в Париж, оставив армию н а м ю р а т а Выборе главнокомандующего сказалось тоже монархическое перерождение Бонапарта. В 1899 году он оставил Египетскую армию самого способному генералу Клеберу. В 1812 году он поручил е е не д а в у наиболее крупному полководцу, даже не Евгению Булгарне, а старшему по монархической иерархии королю Неаполитанскому Мюрату. Впрочем, не д а в у ни Евгений, как и Мюрат, уже ничего не могли и г н а в и ч В Карите затем в санях, затем снова на колесах он мчался, все увеличивая скорость. Без эскорта, без охраны и н к о г н и т о под именем графа к о л и н к у р а через Польшу, Пруссию, Саксонию, через всю Европу. т о был бешеный аллюр. Его не выдерживали ни лошади, ни к и п а ж а Он м е р я л те и другие и все гнал ж и в е й ж и в е й в полночь. В т 1 8 декабря, проехав за 13 суток всю Европу, он был в т у р и н Огудал спешил. Зачем так гнал лошадей? Страница истории была перевернута, и ничто нельзя было изменить в неотвратимом ходе событий. В Париже ему стали известны подробности дела генерала м а л л Общественному мнению оно было представлено как бредовая авантюра безумца, человека бежавшего из дома у м о л и ш е н н ы х м а л л действительно содержался в психиатрической больнице. Он с т а л опасным республиканским настроениями генералом, и его не выпускали из сумасшедшего дома. Но он сохранил полную ясность м ы с л е Он доказал, что 23 октября, когда в течение нескольких часов успешно осуществил государственный переворот, и сумел поместить в тюрьму министра полиции герцога Ровиго и префекта парижской полиции. Фантастический дерзкий замысел м а л я непостижимым образом оказался близким к полному успеху. Наполеона более всего поразило в этом незавершенном государственном перевороте то, что, приняв без проверки выдумку оли о смерти императора и о создании временного правительства, никто из высших с а н о в н и к о в империи не вспомнил о римском короле, о законном наследнике престола. Все приняли как должное, как само собой разумеющееся. т о со смертью императора кончаются все п р о в о д и н а с т и К чему же были все его старания? Наполеон принял версию Савари, согласно которой драматические события 23 октября изображались похождениями сумасшедшего. Он еще в России под дорогобужем, когда ему было доложно е дело Моле, понял его истинный смысл. т о был республиканский заговор. Том не могло быть сомнения. Материалы дела, с которыми он прежде всего ознакомился в Париже, полностью укрепили его в этом мнении. м а л и его сообщники были расстреляны, и дело старались придать забвению. Толеран, зорко следивший из своего укрытия за всем происходившим, определил диагноз кризиса м а л с жатый точно. Это начало конца. Может быть, Наполеон Об этом тоже догадывался. Суеверный к а р ф и к а н е ц он порой произносил фразы на своем причудливом полумистическом языке. Судьба от меня отвернулась. Он верил в судьбу, верил в тайные законы возмездия. До него доходили разговоры солдат-ветеранов. Зачем он оставил старую и женился на втриячке? Старая приносила счастье. Наверное, читая такие донесения. О быстрым, торопливым жестом осинял с е о я крестным знаменем. В глубине души он сам верно так думал и страшился последствий. Но он был человеком действия, огромной динамической силы, и не в его характере было терпеливо дожидаться, пока судьба с милостивится и взметнет над ним свой плащ. Хватайся за него, если можешь. Он привык идти навстречу буре. в битве, в противоборстве укреплялась вера в щ е и р у ю звезду. Его суеверное, почти дикарское преклонение перед судьбой, перед роком, который о с т а в а л и для него своего рода то темам, подсказывало ему, что надо быть достойным своей звезды. Он р а з в и л в Париже и пущую деятельность по созданию новой армии. Его энергия и работоспособность Вновь стали безграничны. Сознание опасности как бы у т р о и л о его силы. Каким-то чудесным образом он как бы перевел стрелку времени назад. Он как-то сразу стал моложе на десять-пятнадцать лет. С удивлением п р о с т и р а я глаза, его с а н т о м н ы е помощники вглядывались в этого живого быстрого человека, за которым они не п о с т е в а л и То был не император Наполеон, а генерал Бонапарт и после Маренго. Он даже в обращении с людьми стал иным, проще, приветливее, доброжелательней. Неудачи исправляют. Наполеон 1813 года казался е м о ложе и живее и лучший императора Наполеона 1811 года. Конечно, он все видел, все замечал. Он хорошо понял двусмысленное поведение во время крии Самоле. второго лица империи герцога пармского архи кантора к а м б а с а р е т а разве он не был готов без б о я отречься от золотых пчел империи от династии бонапартов но он спрятал свою обиду может быть до поры до времени может быть навсегда К ч е м у догадывать он посмеивался над невинными пороками к а м б а с а р е т а подумать только архи к а н л е р первый юрист империи И в такой мере поддаться своей единственной страсти о б ж о р с т в у чтобы согласиться стать президентом общества г а с т р а н о в о в Он посмеивался. Он снова казался п о л н ы й веры в собственные силы молодым ласковым монахом. Что, собственно, произошло? В пространных письмах, направленных своим союзникам, королям в е с ф а л и и Баварии. в ю р т е н б е р г а и другим германским государствам он разъяснял, что не следует верить русским бюллетеням. Все идет прекрасно. Конечно, и он, и союзники понесли потери, но великая армия все еще остается могучей силой в своем настоящем состоянии. Она насчитывает 200 тысяч бойцов. Он сообщал далее, что 260 тысяч солдат уже готовы принять бой. И еще триста тысяч остаются в Испании. С огромной армией, неодолимой силой. Но он все же просил союзных монархов принять все необходимые меры, чтобы увеличить твои армии. Чем сильнее будут объединенные союзные армии, тем вернее будет обеспечен подчетный и прочный мир. В этих письмах, как и в других его документах той поры. Правда своеобразно сочеталась с намеренной ложью, желаемая сущим. Император писал и повторял в своих выступлениях, будто великая армия насчитывает 200 и л и сто тысяч солдат. Но в январе 1813 года он уже твердо знал, и не вторых рук, а непосредственно от Бертье, что армии больше нет. Всегда смотрительное, торжное о в обращении к императору начальник главного штаба Великой армии маршал Бертье на этот раз сообщил коротко и сухо: армии больше не существует. Наполеон не мог не знать этот рассказ из уст в уста передавал весь Париж, как в п у г у м б и н е н 15 декабря в ресторан, где обедали французские старшие офицеры. Вошел бродяга ворванной одежде, со спутанными волосами с бородой, закрывший лицо, грязный, страшный, и прежде чем его успели выбросить на мостовую, подняв руки к р о в а о гласно заявил: «Не торопитесь, вы не узнаете меня, господа. Я Аргергард великой армии, я Мифель н е й Можно ли было после всего этого говорить о великой армии? Не великой, не ни армии, ничего не осталось. Из полумиллиона людей полгода назад под лучами высокого июньского солнца ровным мерным шагом по трем мостам перешедшим н е м а тоже вернулся Наполеон все это знал, но он отгонял тревожащие его мысли. Его взгляд был обращен в будущее, как из под земли, как в сказке. За несколько недель родились новые полки и дивизии. Они строились походные ряды и шли на восток. Наполеону удалось создать в н а ч а л о 1813 года новую армию – 500 тысяч бойцов. Но какой ценой? То были мальчики, почти дети, выданные послушным сенатом из наборов будущих лет. Франция обезлюдела. Не осталось ни мужчин, ни юношей. Теперь в страшную пропасть войны уходили отроки. 15 апреля 1813 года Наполеон выехал в расположение войск. Как всегда он спешил, он гнал лошадей. Весной 1813 года еще оставалась возможность успешных переговоров о мире. м е т т е р н и к Как всегда всех о б м а н ы в ш и й лживый и вероломный, настойчиво предлагал свое посредничество в достижении мира. В речах и письмах Меттерниха весной 1813 года не все было ложью. Мир на долго ли? Это иной вопрос. Был тогда возможен и Меттерниха, и австрийского императора, и царя Александра, и прусского короля. Трашила возрастающий роль народа в освободительном движении. Йорк фон Вартенбург не подчинился приказу короля. Но если завтра из повиновения выйдут крепостные крестьяне, если народ возьмет за оружие, и страха перед народом своей страны монархи феодальной Европы готовы были идти на компромисс с Наполеоном. Мир был возможен. Но Наполеон не хотел идти на уступки. Он по-прежнему думал, что Бог войны на стороне больших батальонов. Нагромождая ошибку на ошибку, он надеялся на у с п е ш н о е в о е н н о е р е ш е н и е спорных проблем, на б л и с т а т е л ь н ы й реванш. Он пребывал все в том же ослеплении. Он не видел и не хотел видеть или не мог, что все вокруг изменилось. Он уже не располагал преимуществом больших батальонов, да и батальоны были не т е А г л а в н о й против него п о д н и м а л а с ь м о г у ч а е неисчислимое и н е о д о л и м а е ф и л а народ порабощенных им г о с у д а р в с Трашный удар, нанесенный империи Наполеона в России, был услышан в Германии, в Италии, в Голландии, в Испании. Всюду закипела великая освободительная война. Наполеон не видел и не хотел видеть этого самого грозного противника. Он наивно полагал, что его приказы по армии в состоянии изменить становящийся с каждым часом все опаснее соотношение сил. Он должен был сражаться теперь со всей Европой, правительствами, армиями шестой коалиции, народом, поднявшимся на освободительную войну. Поражение Наполеона было предрешено. Под Люттеном, Баутеном, Дрезденом. Он еще одерживал победы. Трах, внушаемый его грозным именем, был так велик, что генералы шестой к о а л и ц и и проигрывали сражения, которые можно было выиграть. Но даже самые триумфальные победы уже не могли спасти обреченный и ш и м Наступил час возмездия. Его противники, т а м о д е р з а в н ы е главы европейских монархий, убедившись, что император французов не желает идти на уступки, пустили в ход самое опасное оружие. к а л и й с к и й манифест 25 марта 1813 года призывал народы сражаться за свободу и независимость. Прусский король, лукавивший и обманывший обе стороны, почувствовал, что военное счастье на стороне огромных сил коалиции также договорил о свободе, а у живых устах коронованных властителей феодально-абсолютистских монархий. Речи о свободе были сплошным лицемерием. Они задумывались уже над созданием священного союза монархов против народов. Но в 1813 году в атмосфере огромного патриотического подъема освободительной войны слова о свободе обладали магическим действием. Слова обмана были приняты за чистую монету. По всей Европе все выше вздымались волны народного гнева. Французская армия была бессильна в противодействии м о г у щ е с н в е